В программе «Христианские чтения» повесть дорогой ценой. Автор книги Кристина Рой. Слушайте седьмую программу. Орловской, размышлял, сидя у камина. Ему становилось все неуютнее. Дважды он не расслышал стук в дверь. Когда он раздался в третий раз, старик поднялся почти радостно и крикнул «Войдите!» Кто-то решил нарушить его одиночество, И старый пан был рад этому. Несмотря на то, что несколько минут назад он думал об этом человеке, о котором приказал слугам никогда не упоминать в Орлове, этот человек появился в дверях. И пан Орловский... Явно не ожидал его увидеть. «Манфред? Это ты?» «Да». В комнату вошёл Манфред Каримский. Какое-то время оба растерянно смотрели друг на друга. Затем, поприветствовавшись, они сели у камина. Пан Николай хотел позвонить, чтобы зажгли свет, Но Каримский не позволил. Старик помешал угли в камине и подложил дров. Он точно знал, что скажет взять в следующий момент и заранее волновался. Я пришел поблагодарить тебя, Отец. Начал Каримский и его надменный холодный голос дрогнул за незаслуженную любовь и сострадание, которое ты мне оказал в самый ужасный час моей жизни. Вот как! Пан Орловский иронически усмехнулся. Я думал, ты ничего не знаешь или забыл об этом. Я не мог прийти раньше, прости. Но учти, пожалуйста, что в первые дни я не мог выйти из дома. Потом обстоятельства в Орлове. Только теперь, когда я узнал, что ты один, я смог выполнить свой долг. Извини моё опоздание и прими мою благодарность. Я хотел бы сказать и от Николая, но это было бы неправдой. Николай о твоём посещении, хотя оно было бы... Как бы оно касалось только его одного, ничего не знает. И так как ты больше не справлялся о его самочувствии, я подумал, что ты пожалел о своем благородном поступке и не хотел вселять в его душу надежду, которая могла бы не оправдаться. По голосу аптекаря было понятно, какого нервного напряжения стоило ему наигранное равнодушие. Старик Поднял голову. Ты думал о своем, а я о своем. Я не был в неведении о состоянии некуши. Ты ошибаешься. Раушер ко мне приходил каждый день. Однако, по правде сказать, в первые дни я ждал тебя. А потом перестал. Я забыл, что теперь у меня кто-то есть, с кем ты не хотел бы встретиться. Последние слова звучали очень горько. Вообще-то было бы лучше, если бы вы двое не увиделись. Я не хочу вспоминать старое. Что было, то было. Это дело твое. Однако ты должен понимать, что блестящего мнения твоя дочь тебе иметь не может. Хотя Каримский рукой прикрывал верхнюю часть лица, видно было, что он побледнел. В комнате стояла полная тишина. Такая тишина действует иногда как нож, который снова разрезает едва зажившие раны. — Не будем говорить об этом, — сказал пан Николай, поднимаясь. — Скажи мне лучше, как дела у Никуши и что ты собираешься сделать? — Что вообще ты собираешься делать с ним? Каримский тоже приподнялся. Больно было смотреть в его измученное душевными страданиями лицо. — Как только он сможет путешествовать, доктор Лермонтов отправится с ним на юг, — ответил он. — А где теперь этот доктор? — По семейным делам он уехал в Вену. Сегодня я получил письмо, в котором он сообщает, что на днях вернется. — я надеюсь, что к его приезду Никуша уже сможет отправиться в дорогу. А ты не поедешь с ними? Я слышал, что у тебя теперь есть провизор. Да, я мог бы поехать, но мне нужно позаботиться о летней даче, чтобы мы могли туда перебраться, когда сын вернется с юга. Я бы что-нибудь подходящее купил поблизости». Не знаю, найдется ли что-нибудь поблизости, однако недалеко от горки мне предлагали участок ельника с крестьянским двором. Можно было бы посмотреть, если бы это имение оказалось подходящим. Я мог бы купить его и привести в порядок для Никуши. Из-за этого ты можешь не оставаться дома». Я знаю, что тебе хотелось бы поехать с ними. Да и перемена климата для тебя тоже была бы полезна. Отец, ты слишком добр ко мне. Лицо Каримского осветилось радостью, и он крепко пожал старику руку. А не трудно ли это будет для тебя? А, глупости! Ведь это же нужно не кушать. «Ой, я благодарю тебя!» Каримский встал. «Ты уже уходишь? Мне нужно вернуться, пока он не хватился меня. Так передай ему привет и скажи, что я хочу его увидеть здоровым». Пан Николай проводил зятя до дверей. Они расстались, и Каримский один Шел мимо комнат, в которых когда-то жила его жена, а теперь будет жить дочь. Вдруг он остановился и прислонился к стене. Ах, что удивительного, если голова кружится. От воспоминаний о прекрасном прошлом. Когда думаешь о мрачном настоящем И боишься неизвестного будущего, Когда перед внутренним взором Вдруг мелькнет частица розового, золотого, Навсегда ушедшего счастья, Молодости. Верхом на белом коне ехала Маргита Орловская по зимнему ельнику. Откинутая голубая вуаль над ее белой меховой шапочкой подчеркивали свежесть ее миловидного личика. На пригорке она повернула коня и остановилась. Перед ней простиралась долина. На пригорке по правую руку среди большого сада стоял господский дом с колоннадой и верандой. У подножия его расположилась небольшая деревенька-боровце. В этом имении жила теперь молодая дама Маргита Орловская. Освещённое солнцем, оно и зимой выглядело очень романтично. Как хорошо здесь будет весной, когда зацветут и зазеленеет окружающие деревню сады и луга. Размышляя о задуманных ею изменениях в горке, Маргита не могла не думать и о трудностях, которые встретятся ей здесь из-за незнания местного языка. Если бы она не знала своего родного польского, и если бы жены служащих не знали немецкий язык, Она бы здесь не смогла ничего сделать, и в Орлове ей уже недоставало знания словацкого языка. Когда к дедушке приходили господа поиграть в шахматы, он с ними говорил обычно по-словацки, и слуги все были словаки. «Этот язык не такой уж трудный», — подумала она. «Нужно научиться». Поднявшись на самую вершину холма, она повернула коня и огляделась вокруг. Какая чудная долина! Экономка называла ее Дубравой. Домов там было немного, по бокам долины тянулись дубовые рощи. От них и название. Около ручья, наверное, поют весной птицы. Маргите очень хотелось спуститься вниз, но она сказала себе, в другой раз кивнула долине, как бы приветствуя ее, и спустилась с холма. Она хотела вернуться в деревню, но Заметив другую дорогу, свернула на нее. Путь ее проходил мимо довольно большого крестьянского дома, стоявшего у ручья. За ним шумел водопад. Окна дома были забиты досками. Вокруг царили тишина и запустение. Было видно, что дом покинут. Вид его действовал удручающе. Кто знает, какую историю он рассказал бы, и если бы мог говорить. Здесь тоже когда-то жили люди. Может быть, они умерли, а вместе с ними и жизнь, и счастье. Проехав мимо, она еще раз оглянулась на заброшенный дом. Затем подхлестнула коня и стрелой полетела через долину мимо кладбища, церкви и школы. У здания школы Маргита вдруг остановилась, соскочила с коня и, привязав его к дереву, зашла в старый дом. В лицо ей пахнул застоявшийся воздух. Из-за дверей классной комнаты слышался громкий детский голос. «Туда я теперь не могу пойти», – подумала она и постучала в другую дверь. Вскоре она учатилась в квартире учителя. К счастью, его жена знала немецкий, и Маргита смогла объяснить ей цель своего прихода. Когда учитель освободился и пришел домой, жена сразу же сообщила ему о цели посещения уважаемой гостьи. Пани Орловская хочет учиться словацкому языку. Через полчаса у Маргиты уже были не только необходимые книги, но и обещание учителя приходить каждый вечер в горку для занятий. Она пригласила также молодую жену учителя чтобы упражняться в свободной беседе. От этих людей она узнала, что всё село Боровце – евангельской веры и очень бедная. Потом они показали ей школу. Воспитанница изысканного пансионата в А, хлева дедушки по сравнению с этими школьными помещениями показались хоромами, чёрные стены – Грязные маленькие окна с плохими рамами, гнилые доски, старые нечистые скамьи в червоточинах. Как дети там могли дышать, не говоря уже об учёбе? «Я обязательно поговорю с дедушкой», — думала она по дороге домой. «Им надо помочь, ведь я тоже евангельской веры». Обратившись домой, она нашла на своём столе большую почту. Сверху лежала открытка от дедушки, затем письмо от директрисы пансионата в А. В нём она благодарила Маргиту за пожертвование, которое та послала из Орлова её заведению в знак благодарности. Потом несколько газет и журналов И, наконец, еще письмо. Адрес был написан твердой мужской рукой. Почтовую печать нельзя разобрать. Немного помедлив, она открыла письмо, глянула на подпись и вскрикнула от неожиданности и удивления. Опустившись в кресло, она в большом волнении стала читать. «Родная моя, любимая дочь, мирской закон, который столько лет назад присудил тебя матери, не позволяет мне называть тебя так, но здесь... Действует и еще другой закон, закон крови, который течет в наших жилах, и которую никто не может заставить молчать. Этот закон, несмотря ни на что, дает мне право приблизиться к законной но насильно оторванной от меня горячо любимой дочери. «Отец! Отец!» Воскликнула Маргита, борясь со слезами. «Пока ты была далеко от меня, и под опекой Райнера я не имел возможности приблизиться к тебе, ибо мне пришлось бы встретиться С человеком, которого ты, конечно, уважаешь, но с которым я не могу и не хочу иметь ничего общего. Я обманывал бы самого себя, если бы думал, что моя дочь может быть хорошего мнения обо мне и что ей неизвестны истинные причины развода ее родителей. «Я не отрицаю, что когда-то не был верен своему слову и невинному, доброму существу, любившему меня, хотя я этой любви не был достоин. Но это была не твоя мать». Если бы ты, дитя мое, осталась вдали от меня, я бы не затронул давно минувшего. Теперь же я вынужден это сделать. Жить в одном городке и никогда не встретиться невозможно, тем более потому, что пан Орловский протянул мне руку примирения. Однако пренебрежение и отчуждение с твоей стороны без попытки примирения были выше моих сил. Итак, я должен объясниться. Прежде чем Наталья Орловская стала моей женой, у меня была невеста на которой мне отец из-за ее бедности и низкого положения в обществе не позволил жениться. По его воле мы должны были расстаться. Я послушался в надежде попозже смягчить отца. Но он ввел меня в Орлов, куда в то время как раз из пансионата Возвратилась дочь хозяина, и где устраивались приемы. Там я должен был забыть свою боль. Желание моего отца исполнилось. Я не только забыл свою боль, я оставил ту бедную обманутую девушку, которой поклялся в верности, и с которой связывали меня священные обязательства. В сердце моем разгорелась любовь к Розе Орлова. Что долго рассказывать, она стала моей. Могу тебе поклясться честью, что с этого момента я жил только для нее, и что даже во сне не вспоминал преданную мной невесту. Однако, наш шестилетний, счастливый и безупречный брак был разрушен подозрением твоей матери, будто я и после свадьбы поддерживал с моей бывшей невестой греховные отношения. Этого никак не могло быть по одной хотя бы причине, что моя бывшая невеста сразу после моей свадьбы вместе со своим отцом бесследно исчезла. Единственным известием, которое я получила не через год, было то, что она тяжело заболела. До сего дня я не знаю, жива ли она. Я искал ее после моего развода с Натальей в надежде получить хотя бы прощение за мое преступление и тем самым что-то исправить, но безуспешно. Вот так, Маргитта, твой отец однажды обманул женщину. Однако по отношению к твоей матери я невиновен. И если даже я был виноват в чем-то, то тем шагом, который она совершила потом, и которым она навсегда сделала невозможным примирение и соединение нашей насильно разорванной семьи, я думаю, она... Отплатила мне сверх меры. Я не могу просить у нее прощения. Тебя же, дочь моя, я прошу, если можешь, то поверь мне и вернись ко мне, к твоему отцу, который любил тебя тем больше, чем ты от него дальше была. Но это еще не все. Главной причиной обвинения было письмо той девушки, полученное мной еще в первый год нашей совместной жизни, в котором она благодарила меня за определенную сумму денег, которые я выручил ее отца из нужды. На полях того письма я тогда в пылу первой любви написал что-то о вечной любви, не знающей преграды и так далее, Это послание позднее нашел портной, чинивший мою одежду, а его жена доставила его твоей матери. Так как письмо не было датировано, она восприняла его так, будто я содержал любовницу. Моим словам и заверениям не было веры. Других доказательств я представить не мог, Нет у меня их и сегодня, и даже если дочь моя не поверит мне на слово. Если и эта попытка примирения мне не удастся, то у меня все же будет печальное успокоение в том, что я исполнил свой долг. В ожидании ответа твой любящий отец Манфред Каримский. Thank mm -hmm. you.